18 Искать начали давно День за днем Над черным материком И на пути к нему гудели вертолеты Деревушка опустела На берегу остались только старые разбитые обласки На всех других люди уплыли на поиски. Наталья знала, как страшен лесной пожар. Она ушла с поисковой группой, которой было поручено обыскать пепелище по обоим берегам реки. Для этих мест пожар был не сильным, и о нем забыли. Теперь пришлось вспомнить, не один день ворошили люди прибитый дождями пепел, пытаясь найти хоть какие-нибудь следы трагедии. «Не могло же сгореть все», — думали они, — Должны остаться хотя бы обгоревшие ружья или ножи, если, конечно, все это не утонуло в реке. Поиски осложняло и то, что Росин мог отклониться от основного маршрута, чтобы проверить, не пригодны ли ближние речки и озера под выпуск бобра или андатры. Беда могла случиться и там. Их искали в стороне от основного русла, но слишком много было вдоль реки коварных топий, которые могли бесследно похоронить людей». Могла бы остаться лодка, но вертолеты, не раз пролетавшие вдоль реки, не разыскали ее. Солнце закатилось за лес. Над затоном, то здесь, то там, начинали посвистывать крыльями утки. На красной зари воде, неподалеку от камыша, появился какой-то слишком густой кустик. Но он так мал что даже первый с опаской опустившийся на плес селезень не увидел в нем ничего подозрительного. Утки, подломив крылья одна за другой, а то и в целыми стайками, плюхались в воду. Вокруг нарастал шум от от отсадящих в воду утиных клювов. Одна из уток подплыла к густому зеленому кустику и как-то шумно неуклюже нырнула, а кустик зашатался. Но утки не обратили на это никакого внимания. Они даже не заметили, что утка так и не вынырнула. Также безвозвратно одна за другой нырнули еще три утки. А птиц леталось все больше. Плеск гомон стоял по всему затону, и вдруг вся эта масса птиц со страшным шумом сорвалась с затона и, испуганно крякая, в беспорядке заметалась над ним. Посреди затона стоял росин, с густым зеленым кустиком вокруг головы. Дрожа от холода, не обращая внимания на мечущуюся над затоном птиц он побежал по мелкой воде к берегу, держа в посиневших руках по паре уток. На берегу отряхнулся и, не чувствуя закоченевшими ногами земли, припустился к избушке. «Ты чего же удумал?» — ругался Федор. «Свалиться захотел?» И летом-то вода холоднющая на берегу местами. Лед под омхом не отходит. А он после столько в воде просидел. Залазь бы на нары. Чего стоишь?» Синий от холода, Росин покорно шмыгнул в сено и клацал там зубами. «Ой, не встать тебе завтра. Знамо дело, слежешь!» Ворчал Фёдор, торопливо заворачивая чай из листьев смородины. Но на завтра Росин встал, как ни в чём не бывало. «Что, Фёдор?» «У тебя уже завтрак готов?» «Повремени мало, пусть как следует уприт» «Ой, опять бурда из манника, но ну, хорошо, хорошо» Поспешил исправиться Росин «Каша, буду с удовольствием есть, крикни, когда поспеет» А Росин вышел из избушки и с силой швырнул нож в ближайшее дерево Нож вонзился и мелко задрожал рукояткой А Росин выдернул его, отступил на несколько шагов от дерева И с еще большей силой швырнул в ствол Острый конец глубоко вонзился в древесину. Из избушки вышел на костылях Федор. Все бросаешь? Погляди, как ручку оббил. Совсем поломаешь. И что тебе далось нож кидать? А вот научусь, как следует в цель попадать. И охотиться с ним можно. Посмотри, насколько в дерево входит. М? На близком расстоянии такое оружие не хуже ружья. Ож не на медведя ли, Аль, собрался? А почему не попробовать? Ты взаправду не вздумай, в кого из них кинуть. Попасть-то попадешь. И да, у тебя получается. Только звери-то шибко на ран крепкие. Уйдут с ножом ни мясо, ни ножа. А без ножа нам... Федор развел руками. А Росин еще раз швырнул нож в прилепленный к сухостою неберезовый листок. Лезвие вонзилось чуть ниже листка. Вот видишь, мажу. Ты о чем задумался, Федор? Теперь поди ищут нас. Всех в деревне от дела оторвали. Добро бы хоть там искали, где надо. Ещё куда ни шло, а то ведь в пустом месте. Эх, думать об этом страшно. Люди бросят всё и будут искать, где нас никогда и не было. Еще не дай бог, самолёты пошлют. Нам соболей выпускать не всегда, их сразу давали. А тут без всякой пользы мотаться будут. А может, сюда какой по пути залетит? Ближнее ли дело по пути? Сюда лететь, долететь. А по что? Тайга не изба, Не обыщешь А давай сигнальные костры разожжем Может, какой самолет и заметит Может, и заметит, который пожары смотрит К вечеру на берегу выросла Гора хвороста из зеленых веток Дня на три Полить хватит, с удовольствием думал На Наутро От головешки из задымилась Куча хвороста А когда затрепетало колокастым пламенем, Росин бросил на нее охапку похучих зеленых веток. Клубами завертелся густой серый дым и поднялся над тайгой высоким косым столбом. И началось. Методично одну за одной тащил охапку, бросал в костер, шел за другой, приносил, бросал, снова шел. И так без конца. Бушевало пламя, мокло от пота рубаха росин свернул к озеру сунул рубаху в воду не выжимая натянул на себя подохнул бы гляди кось ветки то к концу сказал федор укрепляя на колу уток чтобы коптились в дыму а я ведь думал дня нарий хватит ну ничего сигналить так сигналить ами что за ты то и дело росин посматривал в голубое небо Но там только редкие просвеченные солнцем облака Чайки и крачки уже привыкли к дыму Сновали возле самого костра Пролетая порой сквозь серые клубы Полно! Не шибко часто тут самолет Лучше бы тебе дрова до да, в зиму Росин подошел к озеру Зачерпнул обеими руками воду Плеснул в лицо На губах горько-соленый вкус пота Ладно, Федор Теперь до вечера недолго Подымлю, если уж взялся Но худой конец утки Лучше прокоптяться. Село солнце На берегу догорал сигнальный костер Разнося по воздуху белый пепел Сгоревший хвой Ганчи, парень Звезда вон Небо просверлила. Кто теперь полетит? В небе и в тихих затонах Замигали звезды Потонули во тьме берега слились с небом контуры деревьев. Федор сидел возле костра и неторопливо мешал деревянной ложкой щи из кислицы, а Росин подтолкнул в огонь недогоревшие концы веток. Федор опустил руку с ложкой и невидящим взглядом смотрел на огонь. Да, беспокойство дома. Наталья Падир тихомолку А Надюшка должна в школу пошла Улыбался Федор редко Но когда разговор заходил о Надюшке Лицо его всегда теплело И становилось особенно добрым От этой отцовской улыбки Ну вот она опять стала хмурым Портфиль усулил ей купить И Оля теперь уже занимается Подумал Рось. Кончились каникулы костре зашумели убежавшие щи. «Давай-ка есть», спохватился Федор. «Готов давно». Оба молча принялись за еду. Крупные звезды горели зеленоватым светом, как горят в темноте кошачьи глаза. Все больше на небе звезд, все гуще сумрак. Костер теперь, как в шатре, из непроглядной мглы. И в этот шатер то и дело влетали ночные бабочки, И опалив крылья, гибли в огне А у меня мать еще ничего не знает Волнуется, конечно У калитки безрукого дяди Яшу С почтальонской сумки встречает А он? Нет, Катерина, опять ничего Да ты не грусти, напишет А ведь скоро из управления напишет Пропали в тайге а Росин замолчал Вспомнилось неутешное горе матери Когда дядя Яша принес извещение о смерти отца Ничего Что мы померли, что ли Вернемся опять, ладно, все будет Не знаю После смерти отца у нее сердце здорово пошаливать стало Ничего Мать, она как раз сердцем чует Жив или не жив Возле притухающего костра стало холодно Аросин поднялся и ушел в темноту Вернулся с ушняком Федор спал Положил голову на кочку и спал Что ж, ведь он вырос у костров, а мне вот что-то не спится А Росин подбросил дров Да, хорошо бы, если люди могли чует сердце Думал Росин, вспоминая Олю Тоже ждет писем Вспомнилась первая встреча Поздняя электричка По окнам извилистые струйки дождя И вдруг она вошла и села Напротив, вместе с подружкой Не знаю, как проберусь в этих туфельках Дождь, темень Говорю, пойдем ко мне Предложила подружка Переночуешь, а утром съездишь Что ты? Если брат просит приехать, значит надо Тогда счастливо добраться Я схожу, на лекции встретимся А перед следующей остановкой Пошла к выходу И она Тоже вышел в тамбур Возьмите Фонарик Зачем? Берите-берите Почти силой впихнул, когда была уже на платформе Как я его верну? Я найду вас И нашел Потому что на штампе ее книжки видел Московский медицинский институт Оказалось, приехала в Москву с Байкала И глаза у нее под стать Байкалу Голубые и бездонные Над озером засверкала луна Может быть, ее видит Оля. Все-таки странно, вот эту луну сейчас видят люди, которые спокойно живут, работают, ходят в кино. Им в голову не приходит, что есть где-то вот такие дебри. И люди, которым уже начинает казаться, что на свете нет ничего, кроме этих дебрей. Что бы я сейчас отдал за какой-нибудь приемничек? Ведь сколько всяких событий. А у нас о них ни малейшего представления. Слушал бы без конца и день, и ночь Все-таки какой же чудо-приемник Сидя вот здесь, знать, что творится в мире Даже слушать репортаж о футбольном матче Как далеко все это Ой, можно сойти с ума